После суда Зойка первая выскочила на улицу. Она очумела от того, что Костя сознался и была сильно не в себе. Заметалась, где бы спрятаться, чтобы посмотреть, как будут выводить арестованного Костю. К ней подбежали девчонки. — Ну, как? — спросила глазастая. Зойка ничего не ответила, обалдела смотрела мимо девчонок, не узнавала их или забыла, кто они такие. Девчонки переглянулись, поняли, дело плохо. Они такой Зойку еще никогда не видели. У нее почему-то сильно косил один глаз. «Зойка, это мы!» — тряхнула ее ромашка. «Очнись, подруга!» Зойка перевела невидящий взгляд на девчонок, проскользнула по их лицам и вдруг застыла на каланче. Глаз у нее перестал косить. Она вскрикнула, Словно ее поразило лицо каланчи, стремительно бросилась на нее, сбилась с ног, опрокинув на тротуар, и стала бить ногами, не разбирая, куда бьет. По лицу так по лицу, по спине так по спине. «Ты что? Ты что?» — орала перепуганная насмерть каланча, закрывая руками лицо от ударов. Глазастая ромашка пытались схватить Зойку, но она оказалась верткой и сильной, не давалась, кричала «Паскуда! всё из-за тебя!» «Заложила нас, менту! Она заложила нас, Куприянову! Раскололась! Стукачка, сволочь паршивая!» И вдруг она беспомощно осела на тротуар рядом с каланчой и затихла. Глазастая и Ромашка безмолвно стояли рядом. Каланча поднялась, отряхиваясь под их взглядами. Ей бы повернуться и убежать, но она почему-то не убежала. На щеке у нее был кровоподтек от Зойкиного удара. «Вот они, наши красавицы!» — сказал прохожий. «Наши дети!» «До чего довели Россию? Девушки дерутся на улице! И не стыдно им! Иди ты, старый хрен!» — огрызнулась ромашка. Глазастая потянула Зойку за руку. «Вставай!» Тем временем к суду подъехал воронок, и милиционер вывел арестованного Костю. Лицо у Кости было белое, словно его облили сметаной. Он шел, заложив руки за спину, и скрылся в милицейской машине, не оглядываясь. Вокруг машины столпились Лиза, Глебов, Судаков с женой и девчонки.